Они поехали все. Он с Ницей, Прис, Триш и одиннадцатилетняя Нора. Ницей, узнав о разговоре мужа, с Аштарингасом задумался. Он следил за тем, как на ее лице отражается то, о чем она думает, и понял, что никак. Она и на самом деле восприняла новость без трепета примерно так как восприняла бы мать совершеннолетнего ребенка известие о том что обнаружился бывший муж алименщик но любопытно все равно было Плюс легкое волнение самую малость и если сева приглашал к сближению это означало что он готов смотреть ей в глаза значит ему ей что сказать вполне вероятно что нибудь осмысленно и разумный как всегда и в той жизни было чего жаждать, и в этой жизни найдется. И еще хотелось взглянуть на его жену. Это было важно, хотелось разобраться до конца. Наверное, по этой причине и дала согласие, беззаботно пожав плечами. Через пару минут раздумий и улыбнувшись так, чтобы не напрягать Боба, понимая, что на нерве, но тщательно это скрывает. Да и поехали, почему бы нет? Тем более девочки в Брайтон свой любимый выберутся. Норки деда в дом покажут. Кстати, мы ведь с тобой воздухом морским никогда еще вместе не дышали, правда? Когда въехали в Брайтон, Боб достал адрес, свериться по названиям. — Как называется? — спросила Прис. — Мы тут все улицы знаем. — Маргарет Стрит, — ответил Боб, продолжая вести машину. Триш удивленно протянула. — Ну и дела. Да это же... «Наша улица, Дедушкина!» Надо сначала по Мадейра-драйв, потом съехать на Марин парад и налево, кажется, шестой поворот. «А дом?» — решил уточнить Приска. «Номер какой?» «Номер?» «Номер пятый, да, точно, Маргарет-стрит номер пять». Обезумленно посмотрели друг на друга. «Это наш дом!» Вытащив глаза, выдал приз. «Это наш адрес!» Ну постойте!» Его же ученый купил какой-то, Нобелевский лауреат, через агентство. Это его тесть, продолжая вести машину, пояснил Боб. крестьян Шелклопер. Ницца, пораженная, покачала головой. Невероятно! Это просто не может быть! Это невозможно! Штыренгас живет в доме вашего деда, сэра Мэтью, в вашем доме. Бывают ведь чудеса, — хмыкнул Боб. Трудно поверить в такое. Внезапно Ницца положила руку на руль. — Останови. Боб тормознул и прижался к обочине. — Мы не поедем туда, — внезапно твердым голосом сказала Ница. Я этого не хочу. Не хочу, чтобы он, чтобы Штарингас жил там, в вашем, в нашем доме, в доме Джона, чтобы он там хозяинчил с женой, с этой сломив своей. Это ж перебор. Это слишком. Все замолчали, какое-то время сидели без движения. Слышно лишь было, как мягко учит двигатель. «Значит, делаем так». Боб включил поворотник и тронулся с места. «Мы сейчас подъедем к дому, сделаем круг другой, пусть нори глянет, где провели детство ее родные. А потом уедем. А Штарингасу я позвоню по пути домой, что-нибудь придумаю. Типа поломки машины или как-то еще, да?» — Да, — сказала Ница и благодарно посмотрела на мужа. — Да, — сказали Прис Триш, — конечно. — Нет, — попробовала было выкатить маленькую капризу Нора, но Триш молча сначала ссунула ей под нос кулак, потом просто погладила по голове. — Да, — согласилась девочка, — ладно, так и быть. Через пару недель, уже после того, как сестры Харпер и Нора вернулись в Москву, встреча все же состоялась. На этот раз в доме Штеренгасов, в Кембридже, куда Бобу нужно было по делам, а задон он с собой и жену. Чтобы лишний раз не заставлять себя думать о принудиловке в доме этого чертова гения, к которому и так не слишком уже лежало сердце. Готовясь к встрече, Сева думал, как ему поздороваться с ницей Поцеловать? Тепло или, соблюдая формальный этикет, может, обняться? и пожать руку, вежливо и пристойно улыбнуться и предложить пройти в гостиную, или же, наоборот, улыбнуться игриво и похлопать по спине? Это после того, что ей прошлось пройти, мог-то старый помянет и получить в ответ такой же встречный нелепый хлопок и презрительную усмешку вдогонку? Предугадать реакцию Ниццы все равно было невозможно, хорошо знал по прежней жизни решил, чтобы избежать неловкости, нужно появиться с небольшим опозданием, когда уже рассядутся, и Сула успеет что-нибудь подать гостиному столику. Так и поступил. Вошел, когда уже его гости сидели в гостиной, пожал Бобу руку и сразу опустился в отдельно стоящее кресло, приветливо улыбнувшись нице. Та улыбнулась в ответ похожим образом и откинулась на спинку дивана, на мгновение прикрыв глаза. Дальше пошло по обычному, по гостевому. Воспоминания, но не самого тяжелого ряда, без детализации ареста и обмусоливания психушной темы. Все больше жижа, семья Харперов, как там Джон, Иконниковы, Шварцы. Какое несчастье с мирой Борисной, кто мог подумать, что так рано уйдет. Таисия Ильонтьевна, такая замечательная женщина, была редкого человеческого дара и высокой природной культуры. Поделки из волшебной местной глины, горшки, свистульки. Собачка-то была еще такая смешная, ирод, кажется. Кстати, вот из очень прошлой жизни презент Ницева уделила из сумочки глиняную свистульку корову и поставила на гостиный столик. Сева взял, повертел в руках, свистнул в коровью морду и вернул подарок на стол. Очень мило. Потом, выпив чаю с пудингом, перешли к Ликеру и к успехам стару. Издательство фонда, бестселлер Наталии Кониковой Харпер, лаборатория в Кембридже, награды в области биологии и генетики. Досадно, что в Брайтон к нам тогда не довелось попасть. Ужасно жаль. Пробыли недолго, не больше двух часов. Затем встали синхронно, словно одновременно почувствовали время, и забирались. Ниц этот гостевой визит вполне пришелся по нраву, как ни странно. Уже к концу вечера отчетливо поняла, что все, выжглась чувствительная сердцевина, ни боли не ощутила, ни душевной тряски, ни околосердечного неудобства, отгорела, улеглось и затянулась. Смотрела на почти сорокалетнего Штарингаса, усредненного вида европейского профессора, с наметившим со вторым подбородком, зарождающейся лысины и все больше обнаруживающими себя чертами семитскости в лице, смотрела на чуть заметно нервические его руки, ищущие не находящие себе место, с колени на подлокотнике и обратно, к столику и от столика, к волосам подбородку и назад, Подлокотником, коленем, и так по кругу.